Глава 37. Джим не помнил, когда бывал на похоронах последний раз. Подобные мероприятия надолго выбивали его из колеи. Когда умирал кто-то из знакомых, он являлся на поминки максимум на 5 или 10 минут, выражался болезнования, а затем потихоньку исчезал в толпе и покидал зал, воспользовавшись всеобщим смятением. Но нынешние похороны отличались от всех предыдущих. Основная причина заключалась в том, что по Инспирит, городишко не из крупных. Церковь была забита битком. Казалось, в ней собрался весь город. Люди входили и выходили, приветствовали друг друга в дверях, курили, перешёптываясь и вздыхая, слушали преподобного Роберта. Одни утешали соседа, другие бывшего одноклассника, а кое-кто и родственника. Затем машины выстроились в процессию, которая потянулась в сторону кладбища. Там и сам слышался безутешный плач матерей, приглушённые яростные возгласы отцов. Две большие фотографии, приделанные к деревянным щитам, возвышались над толпой. Джим рассматривал изображённые на них юные свежие лица. С того места, где он стоял, были почти не видны лица покойников, заострившимися чертами, подкрашенные и неподвижные, будто спящие, и всё же безнадёжно мёртвые. Пахло смертью, алыми гладиолусами и лилиями. От джима с самого утра мучила мигрень, причину которой он не знал. Во время погребения он держался поодаль, прислонившись к стволу дерева. Элизабет, её мать и обе тётушки, пользуясь случаем, возложили цветы на могилу Пенни и Виктора и протёрли тряпочками пыль с хрустальных ваз. Алан рано утром отправился в клинику, пообещав джиму встретиться на похоронах. Он не видел смысла в том, чтобы возвращаться домой и вместе со всеми обшаривать чердак. Джим всё взял на себя. Ранним утром он, Мэри Энн и Элизабет поднялись в пыльное помещение под крышей, заставленное деревянными сундуками, которые совместными усилиями обшаривали в продолжение 2 часов. Они осмотрели старые шкафы, сломанные стулья, затянутая паутиной старинное зеркало в тяжёлых рамах, шкатулки, полные всякой всячины, но не нашли ничего, что могло бы пригодиться. В одном из ящиков Елизавета обнаружила хорошенькое платье из тафты, жемчужное ожерелье, камею в коробочке из перламутра и старые фотографии, но ничего, что напомнило бы о Люсиене и Магале. Пыль, снова пыль. Парочка пауков внушительных размеров, а теперь ещё и эта головная боль. Карлота дала ему ибупрофен, но мигрень не проходила. И ещё кое-что необычное случилось в это утро. Он проснулся в ванной. Да, вот так. Никаких объяснений у него не было, кроме того, что в свои 37 он вдруг превратился в лунатика и теперь разгуливает по домам фикантная подробность, особенно если учесть, что проживает он один, поэтому нельзя исключить, что такое случалось и раньше. Невозможно описать какое выражение появилось на лице у Карлотты в тот миг, когда он полуголый в 7:00 утра вышел из ванной. Кажется, он ей что-то сказал. Сверлящая боль в виски сделалась невыносимой, и выражение лица Карлотты смягчилось. Затем она исчезла внизу, а затем постучалась к нему в комнату со стаканом воды и таблеткой ибупрофена. Боль отступила, но не полностью. По крайней мере, позволила Джиму в течение нескольких часов обследовать чердак и огромную библиотеку Виктора Берри. Однако действие таблетки быстро закончилось, и боль вернулась с ещё большей интенсивностью. У входа в церковь Алан дал Джиму ещё одну таблетку, и вскоре самочувствие немного улучшилось. "Ну как, нашли что-нибудь?" робко поинтересовался Алан. Джим ответила отрицательно. Глядя на Роберта, на множество людей с огружёнными лицами, толпящихся у гробов, он спрашивал себя, удастся ли им вытащить на свет Божий хоть какие-то концы этого запутанного дела. Детектив позвонил за час до того, как он вышел из дома. Артур Вердиско ликовал. Он готов немедленно взяться за это дело, лично отправиться в Новый Орлеан и будет держать Джима в курсе всех своих действий. Джим напомнил ему, что не намерен скупиться в тратах, и пусть тот отправит ему по электронной почте все чеки, а заодно и всю информацию, которую сумеет добыть. Разговор был краток. Артур понял, что Джиму не очень-то удобно обсуждать такие вещи по телефону. А затем чердак библиотеки, хитрая личикая Элизабет и улыбка Мэри Эн, головная боль два паука размером с немецкую овчарку и наконец похороны. "Мари, сегодня бодричком", сказал Алан, когда они входили в церковь. "Спала всю ночь как убитая, никаких кошмаров не видела. Может быть, привидение оставило её в покое? Может быть, может быть, вечное это может быть". У него вновь появилось странное предчувствие, что пути натянется гораздо дальше колониального особняка Виктора Бэрри и восьми бригадиров со старой фотографии. Пока Джим обо всём этом размышлял, его легонько толкнул Алан. Он с любопытством смотрел на нескольких обитателей города, разрозненно стоящих в толпе. «Ты ничего не заметил?» Джим пожал плечами и в этот миг увидел Лоретту, хозяйку укулеле. В модном костюме двойки она выглядела непривычно элегантной. Юбка-карандаш до колен, на глазах солнечные очки, скрывающие пол лица. «Похоже, она нервничает», — подумал Джим, — К тому же все время озирается на одну из могил, будто боится, что оттуда вылезет мертвец и на всякий случай готовится дать стрякача. «Да, теперь заметил». Джим перевел взгляд на Аллана, затем снова всмотрелся в толпу. «Кое-кто явно нервничает. Обрати внимание на женщину в вязаной шапке, ту, которая стоит рядом с двумя девочками и блондинкой». Аллан проследил за его взглядом и нахмурился. «Это Пэтси». У неё парикмахерская рядом с моей клиникой, а с ней Роуз Бейкер. В прошлом году она была у Пенни тьютором. Они чем-то обеспокоены, прямо такие вот вот обделываются от страха. "Склоняюсь ко второй версии", согласился Алан. Её муж позвонил мне сегодня утром в клинику, сказал, что обнаружил Роуз спящей на кухне, когда вышел позавтракать. Она не помнит, как там оказалась, помнит только, что видела ужасный сон дралась с кем-то на дуэли со шваброй в руках, а наеву она этой шваброй разметала пол кухни. А Джонс что-нибудь известно? Алан нахмурился. Он мёртв. Умер во сне от инфаркта. Ларк обнаружил его в кровати, в пижаме под одеялом. Хотя ничего удивительного в этом нет. Он был уже совсем старик, к тому же пил всё, что подругу попадётся вплоть до декалона. Его смерть вполне естественна. И найти глана его именно сейчас Если старик и пережил нечто из ряда вон выходящее, знает об этом только он один. Знаю только, что он умер во сне, и лицо у него было счастливым. Мало того, он улыбался. Ларк уже созвонился с его кузиной из Калифорнии, единственной родственницей несчастного. Джим повернулся и поискал глазами Элизабет. Она стояла в дальнем уголке кладбища рядом с Мэри Эн, погружённая в раздумья. Кстати, Ты говорил, что учительницу обнаружили утром в кухне. Со мной сегодня тоже случилось нечто похожее, признался он. Что ты имеешь в виду? хмуро покосился на него Алан. Проснулся в ванной, не спрашивай, как я туда попал и что делал на табуретке напротив унитаза. Карлоту чуть удар не хватил, когда мы столкнулись в дверях. Видел бы ты её физиономию. Я был голый, а брюки держал в руках. То есть ты хочешь сказать, что проснулся голый на табуретке в ванной комнате? Алан нахмурился ещё больше. Ну да. Честно говоря, мне это совсем не понравилось, ответил Джим, сознавая, что звучит это довольно забавно. Да, пожалуй. Ты что, лунатик? А ты? Алан усмехнулся. Понимаю, куда ты клонишь. Вот именно. Ты не можешь про это знать, потому что живёшь один, как и я. Кто мне расскажет, лунатик я или нет? Ясно одно, если бы одна из этих женщин, хоть та же Елизабет вошла в ванную, я мог бы прибить их на месте от испуга, не говоря уже о том, что они обо мне подумают. Как объяснить, что я делаю в ванной в 7:00 утра с голыми яйцами, сидя на табурете размером с садового гнома, с пижамными штанами в руках? Склонив голову, Алан покосился на Джима и хмыкнул, сдерживая улыбку. Затем посмотрел на мэри Эн, облачённую в нарядный костюм двойку, и сложил руки на груди. "Такое впечатление, что это явление захватывает всё больше и больше жителей города", пробормотал он. "И не только потомков тех бригадиров, посмотри внимательно, осунувшиеся лица, тёмные очки, движения какие-то дёрганные. Нет, с ними явно что-то происходит". В нескольких метрах от них переменалось с ноги на ногу крупка людей казалось, они погружены в какие-то тревожные мысли. Женщина с рыжими волосами, бледной кожей и тёмными кругами вокруг глаз то и дело смахивала с лба прядьку волос, как будто бедняжку мучает нервный тик. Можно подумать, люди не спали много ночей подряд или чем-то напуганы. Если понаблюдать подольше, можно заметить, что в их поведении есть своя логика. У меня ровно те же мысли. Похороны подходили к концу. Публика, стоявшая в отдалении, разбрелась по кладбищу. Гробы при помощи верёвок медленно спускали в могилы. Роберт провожал их печальным взглядом, но в следующий миг что-то отвлекло его внимание. На дорожке, огибавшей кладбище по периметру, показалась машина, которая затем остановилась в нескольких метрах от толпы. Из машины вышла высокая блондинка с мальчиком 11 или 12 лет. Женщина взяла ребёнка за руку и некоторое время стояла неподвижно, пока народ потихоньку продвигался на выход или толпился небольшими группками подальше от центра событий. Алан насторожился и посмотрел на Роберта. Что случилось? спросил Джим. Это Дэн Николман. Ничего не понимаю. Я и представить себе не мог, что он так быстро акклиматизится, да ещё и появится на похоронах. У Лорны характер довольно скверный, и, по словам Роберта, она не собиралась так просто сдаваться. «Так значит, это и есть сын Роберта?» Аллан кивнул. Пастор застыл, как соляной столб. Он обменивался с людьми, подходившими проститься, случайными фразами, не слишком вдумываясь в их смысл. Внезапно мальчик направился прямиком к Роберту, встал на цыпочки и проговорил ему что-то на ухо. Пастор побледнел, затем побагровел, покосился на женщин, стоявших в отдалении, о чём-то переговорил с мальчиком, после чего тот чмокнул его в щёку и побежал к Элизабет. "Идём", пробормотал Алан, схватив Джима за руку и поволок прочь. "Что происходит?" Когда они подошли, в глазах Мэри Эн стояли слёзы. Она обняла мальчика. Джим обратил внимание, насколько внешне тот напоминает преподобного Роберта. Те же вьющиеся светлые волосы, ясные синие глаза. Парнишка был не в своей тарелке, что-то его чрезвычайно тревожило. Тем не менее, он позволил Амелии себя обнять. Затем Карлота нежно его поцеловала, сказала, что выглядит он отлично и как хорошо, что он так быстро поправился. "Я должен срочно кое-что сказать, Элизабет", робко пробормотал мальчик. Пенни просила передать. Услышав про Пенни, сёстры переглянулись, а Мэри Эн закрыла рот рукой. Я понимаю, что это звучит дико, госпожа Мэри, но клянусь вам, я здесь только благодаря Пенни. Пока я болел, я видел её. Она помогла мне выбраться из картины, спасла меня от человека в шляпе. Элизабет заплакала. К ним подошёл Роберт. Она просила передать, что всё спрятано там, где танцует принцесса. Я ничего не понял, но Пенни сказала, что ты знаешь, что это значит. То, что ты ищешь, спрятано там, где танцуют принцессы, кажется, именно так она и сказала, и ещё, что она вас очень любит. Она была такая красивая. Боже мой, Денни, пробормотала Амелия всхлипывая. А сейчас я должен идти. Пора возвращаться в больницу, чтобы мне сделали анализ крови, хотя я и так хорошо себя чувствую. Он повернулся к Роберту. Я знаю, что ты приходил, пока я был в домике. Ты со мной разговаривал о Пенни, мне рассказала, что случилось когда-то давно. Роберт нахмурил лоб. Он выглядел растерянным. Мальчик дёрнул его за рукав и улыбнулся. Мама обещала, что я поживу у тебя несколько дней, только если ты сам этого захочешь, Денни, ответил Роберт с видимым усилием. Ты никому ничего не обязан. Мальчик затряс головой. Это движение напоминало джиму Роберта. Мне только надо собрать рюкзак. Голос у мальчика был мягкий, нежный, как у маленького ангела. Образ довершали светлые волосы, щёки, порозовевшие от волнения. Он обернулся к Мэри Энн и тётушкам, которые всё ещё всхлипывали, затем устремил взгляд на Элизабет, которая в тот миг взяла Алана под руку, крепко прижалась к нему и шмыгнула носом, как маленькая Девочка, не забудь, там, где танцует принцесса, повторил он. Она пожала плечами: "Спасибо, Дени. Ты даже не представляешь, как для меня важно то, что ты сказал. А она красивая, ещё красивее, чем раньше". После этих слов он ещё раз чмокнул Роберта в щёку и направился по дорожке к воротам кладбища. Там его ждала мать, прислонившись к автомобилю и держа между пальцами сигарету. Встретившись с Робертом глазами, она улыбнулась, но это был лишь краткий миг. Затем она открыла дверцу машины, дождалась, пока Дени устроится внутри, и силой захлопнула. Затем бросила сигарету на землю, села за руль и сорвалась с места, оставив за собой облачко пыли, напоминающее смерч. Элизабет, что означают эти слова, спросил Алан. Мэри Эн побледнела, а Мелия её успокаивала, легонько поглаживая по плечу, хотя и она выглядела крайне взволнованной и смятенной. На каменной дороге танцует принцесса, в праздничном платье танцует принцесса, у неё чудесный гребень из мелких жемчужин. На каменной дороге танцует принцесса, напела Элизабет, пытаясь вникнуть в смысл знакомых слов. Мгновение спустя опристольно посмотрела перед собой широко открытыми глазами и вытерла слёзы. Это всё происки той женщины. Мы пели эту песенку, когда качались на качелях. Надо было искать не в доме, мы искали в неправильном месте. Это в саду, они там похоронены.